Глава 11. «Господин, разрешите?» Тихо постучав в дверь, неуверенно спросил молодой парень, заглянув в шикарно обставленный массажный кабинет. Если бы не характерный запах и массажный стол в центре помещения, то его можно было бы принять за все, что угодно, но только не за массажный кабинет. Настолько роскошная там была обстановка и нельзя сказать, что там все утопало, к примеру, в золоте или позолоте, нет, ничего такого, но все равно при взгляде на него сразу чувствовалась роскошь. — Что у тебя? — лениво спросил у парня, лежавший на столике мужчина и млеющий под умелыми руками массажистки. «Кажется, у нас возникла проблема», — несмело произнес вошедший парень с опаской, смотря на Виктора Григорьевича. «Пусть тот вроде бы и был сейчас в хорошем настроении, но оно может перемениться в любой момент, и предсказать этот момент невозможно, проверено на практике, он может спокойно выслушать самые плохие новости и сорваться из-за какой-то мелочи, как и наоборот». Кто-то мог бы спросить, а почему они все терпят такого начальника? Даже вернее, учитывая все обстоятельства, будет сказать хозяин. Пусть звучит и нелицеприятно, но он их хозяин — это самое ближайшее и подходящее по смыслу определение его статуса. Да, на первый взгляд он всего лишь один. Лично сам не сказать, чтобы сильный боец, и в случае чего справиться с ним не было бы большой проблемой, но, во-первых, ему по какой-то непонятной для многих причине абсолютно преданы почти все бойцы, что есть у них, особенно костяк их боевых сил, прошедший с ним все с самого начала. Так что даже если кто и рискнет избавиться от него, то проживет этот смельчак или глупец недолго. Ну и если на то пошло, избавиться от него будет не так уж и легко. К себе он подпускает только проверенных людей, а с остальными, если и встречается, то только в присутствии охраны или в таких местах, где те ничего не смогут ему сделать. А во-вторых, без Виктора Григорьевича просто не существовало бы этого места и всех их. Именно он собрал их всех, обеспечил убежищем, создал условия, чтобы они пережили вторжение пришельцев. И за это многие ему искренне благодарны, пусть его и не назвать при всем желании лучшим хозяином. И даже если не оглядываться на прошлое, то без него сейчас бы все это развалилось. Несмотря на свой довольно тяжелый характер, он прекрасный управленец и переговорщик. Да и, честно говоря, не худший он хозяин на самом-то деле. Своих людей по возможности бережет, зря ими не рискует. Хотя, если нужно, может спокойно и пожертвовать ими, но он этого и не скрывает. Все прекрасно знают об этом. «Что случилось?» — потяжелевшим голосом спросил Виктор Григорьевич, подняв голову с массажного столика и посмотрев на говорившего. «Взорвана запечатанная лаборатория». «Это какая?» «Та, что в Уральских горах». «Так, понял. И что там произошло?» «Неизвестно, но от лаборатории ничего не осталось. Мы предполагаем, что кто-то запустил там реактор, и тот взорвался. Мы подняли данные. С реактором там была проблема. После запуска он быстро терял стабильность, вплоть до взрыва». Это была одна из причин, почему ту лабораторию покинули и запечатали. А что с содержимом лаборатории? Оно осталось внутри? Отряд, что был неподалеку и, заметив взрыв, прибыл на место, никого не обнаружил. Только огромный кратер на месте лаборатории и оплавленный камень, и земля вокруг. Так что даже если содержимое лаборатории выбралось наружу, то вряд ли оно успело уйти далеко и, скорее всего, было тоже уничтожено взрывом. Есть догадки, кто туда проник, ворота же были заперты, как кто-то попал внутрь. Догадка одна есть, и она вам не понравится. Не Играй со мной, говори. Он вернулся. Кто он? Стоп. А разве он не у профессора? Мы же решили эту проблему. После взрыва мы связались с охотником, чтобы уточнить этот момент. И они снова охотятся за ним. Несколько дней назад он смог сбежать от профессора. «Сбежал от профессора?» С легким удивлением переспросил Виктор Григорьевич. «Ну и ну. Сдает что-то профессор. Хотя...» И парень этот совсем не промах. Какие будут указания в связи с этим? И как же он вышел на ту лабораторию? Неизвестно. Возможно, в одной из баз крыс смог все-таки добыть какую-то информацию. «Свободно», — приказал Виктор Григорьевич массажистке, все это время молчаливо стоявшие рядом со столиком. Массаж делать она прекратила еще в тот момент, когда в помещении завязался диалог, но и не уходила без приказа. Быстро поклонившись, девушка выскользнула из помещения. «Так, что с остальными нашими объектами?» «Пока все спокойно». «Мог он в той лаборатории узнать что-то важное?» «Возможно». Последний раз мы так и не попали в центр управления и не уничтожили его, так что часть информации там точно сохранилась. Какая, например? Большая часть была уничтожена через другие узлы подключения и удаленно, но там могло остаться что-то о проекте в целом. Какие-то детали? Вряд ли. Это хорошо. Но если исходить из худшего что он узнал про другие лаборатории, то что нам делать? Как протекает проект? Все в рамках плана. Были небольшие задержки, но мы наверстали. Тогда заберите оттуда всю готовую продукцию и доставьте на центральную базу и вторую резервную. Приказать им, чтобы были готовы к нападению? «Нет», — немного подумав, ответил Виктор Григорьевич. Говоривший с ним, парень удивленно уставился на него. «У нас не хватит сил на все лаборатории, чтобы достаточно усилить их. Размазывать их по всем лабораториям просто так. Только потеряем их, он слишком силен, тем более, что мы не знаем, в какую из них он нанесет визит и вообще нанесет ли». Но. Тогда нам просто ждать и ничего не делать? Никаких «но». Скажи, в худшем случае у него есть информация про лаборатории, которые работали вместе с той, где он побывал, так? Парень молча кивнул. А значит, про остальные наши объекты он не знает пока. Прикажи зачистить всю информацию в тех лабораториях, которая может вывести его на другие наши объекты. И пусть какое-то время побудут в полной изоляции, они никак не должны его вывести на нас. А люди? А что люди? Пусть остаются там. А пленники? Они тем более. Если он идет за ними, пусть получит то, чего хочет, и успокоится. Понял. Будет выполнено. Смиренно ответил парень, хотя было видно, что полученные приказы не очень понравились ему, но он изо всех сил старался скрыть это. «Еще какие-нибудь указания?» «Сообщите охотнику, что, возможно, это была его цель. И следите за обстановкой». «Хорошо. Пока все. Иди». Поклонившись, парень покинул массажный кабинет, оставив мужчину там один на один с его невеселыми мыслями. Что-то его уже начинает напрягать этот неизвестный, и так уже столько вреда нанес. Думали, что с ним все, разобрались, так он, похоже, опять объявился и продолжает преследовать свои цели. И, к сожалению, его цели не сходятся с целями Виктора Григорьевича так что придется разбираться с ним, и если этого не смогут сделать охотник и профессор, которому так нужен этот непонятно кто, то придется заняться им самостоятельно. Рискованно, правда, это. Есть немалый риск за один раз потерять все преданные боевые силы, если что-то пойдет не так, но Виктор Григорьевич — Будет надеяться, что все обойдется. Он даже готов пожертвовать малым, чтобы тот отцепился наконец от него. К моей радости и облегчению, координаты, добытые Арти в лаборатории, все же оказались настоящими и привели меня куда-то, причем это место явно обитаемое что не может не радовать, а то, учитывая, какой была предыдущая лаборатория, были немаленькие шансы, что и другие места, координаты которых получилось добыть в ней, будут такими же. Добравшись до нужного места часа за три и сейчас затаившись немного в стороне от него, под активированной маскировкой, рассматриваю вход в очередную подземную базу. Только в отличие от предыдущего раза, найти ее получилось гораздо быстрее и легче, да и спрятана она не так тщательно. Ну и тут точно есть люди. Лично видел нескольких за то время, что торчу здесь. А еще за эти три часа, что я бежал сюда и искал нужное место, Арти закончила возиться со скачанной из лаборатории информации. И, увы, ничего полезного или хотя бы интересного там не оказалось. Были технические подробности о самой лаборатории, и, судя по всему, я все же пропустил часть помещений. В них вел другой вход на первом этаже, который я по какой-то причине не заметил. Хотя и вроде бы все обыскал там. Было в общих чертах о том, чем там занимались, и предположения Арти оказались полностью верными. Там работали над зомби, пытаясь на их основе создать полностью подконтрольных и живучих бойцов. И, судя по всему, у них вполне получилось это, как минимум с живучестью у созданных существ все более чем в порядке. К моей радости, судя по оставшейся информации, выведенные существа были совершенно незаразны и никак не могли размножаться самостоятельно, так что даже если кто-то из них и успел оттуда удрать, то новый зомби-апокалипсис устроить не должен. А несколько бродящих по округе зомби, ладно, пусть даже десяток или сотня, мало ли, это пусть и неприятно, но ничего катастрофического». Время сейчас такое, что и без них хватает разных опасностей, и все на стороже, так что особой роли они не сыграют. Да, может, кого-то убьют, чего бы не хотелось, конечно, но сильно сомневаюсь, что смогут как-то значительно повлиять на обстановку. Но большая часть информации, даже не просто большая, а процентов так 90, была уже кем-то удалена раньше, и выяснить больше о лаборатории и о том, чем там занимались, у нас не получилось. Разве что еще то, что это был крупный проект. И над ним работала не только та лаборатория, но и ряд других, координаты которых почти сразу вытащила нейросеть, и к одной из которых я бежал все это время. И совершенно неясно, почему зомби оставили там, не избавились от них, не смогли, не захотели. Это был этакий актив, которым собирались воспользоваться позже. Но почему тогда с ними не разобрались те, кто вынесли оттуда почти все оборудование? Это были те же, кто работал раньше в лаборатории, или другие личности? Почему зомби на них не напали, хотя помещения рядом с теми, где были капсулы, явно обнесли? выносившее оборудование, знали о них и действовали максимально тихо, чтобы не потревожить их, или секрет в чем-то другом. Слишком много вопросов без ответов. Встряхнув головой, отгоняя непрошенные воспоминания и шквал вопросов, продолжаю наблюдать за входом в очередную лабораторию. Располагается она уже не в горах а где-то в полусотни километров от них и примерно в 300 километрах от предыдущей лаборатории. До нее можно было бы и быстрее добраться, но я решил поосторожничать и не бежал слишком быстро и напролом. «Арти, засекаешь что-нибудь?» — спрашиваю у нейросети спустя еще минут 10 наблюдения, и за это время только один раз — Человек вышел из открытых ворот и занял место в будке рядом с ними. Больше никого и ничего не было. Даже как-то странно все это. Особенно пустовавшая какое-то время будка. Или там не наблюдательный пост, а тот человек просто так уселся в нее. Или же тут очень своеобразное отношение к безопасности и своим обязанностям. Могу точно сказать, что это место более чем обитаемо, фиксируя множество различных сигналов в радиоэфире. И что там? Различные разговоры, полезного мало, и все они локальные, ни одного на большое расстояние. Там есть пленники? Не знаю. Значит, придется заглянуть внутрь. Говорю больше просто вслух, чем обращаясь к карте. Да и все равно я собирался посмотреть, что там внутри находится. Такая же лаборатория, как та, которую я разнес, и зомби там тоже есть. Спустившись с наблюдательной позиции, осторожно направляюсь к воротам, пока вокруг ничего опасного не видно. Почти добравшись до ворот и человека в будке рядом с ними, останавливаюсь и задумчиво рассматриваю открывающуюся картину. Ворота и в самом деле открыты, причем вот полностью. Я вижу даже отсюда конец неплохо освещенного небольшого туннеля и следующие ворота, которые тоже открыты, а за ними уже какое-то помещение. И ни одного человека там, не считая того, что в будке снаружи. Первоначально план был прост, незамысловат и вполне в моем духе ворваться туда, убивая всех на своем пути. Но сейчас, почему бы не попробовать провернуть все тихо и незаметно, во всяком случае в начале, надеюсь, моя маскировка не подведет меня. Проходя мимо будки с человеком внутри, вижу, что он самым наглым образом спит, даже похрапывает. Ну и у них и дисциплина, и подход к охране. Но мне и лучше, если это конечно, не какая-то хитрость для того, чтобы ввести в заблуждение и притупить бдительность. Идя по туннелю, смотрю внимательно по сторонам, в том числе и электромагнитным зрением. В стенах явно есть скрытые турели, но сейчас они не активны. Также имеются тут и видеокамеры наблюдения, но не похоже, что они меня заметили. Я даже постоял секунд 10 под одной, не спеша шустро проскакивать дальше, как делал с другими, и ничего не произошло. Ни рева тревоги, ни активация оборонительных механизмов в виде турелей и блокировки ворот. Ничего. Вообще. Дойдя до вторых ворот и заглянув внутрь, попадаю в довольно большое помещение, заставленное почти целиком какими-то ящиками и контейнерами. Людей там пока не видно. «Арти, ты можешь подключиться к местной сети?» Спрашиваю у нее, впрочем, не особо надеясь на положительный ответ. Как-то в последнее время у нее с этим не очень. «Могу, уже занимаюсь этим». Ого! Да неужели? Обрадованный этим известием, что, возможно, не придется опять обшаривать всю базу в поисках центра управления или откуда еще можно подключиться к местной сети, начинаю осторожно продвигаться вглубь этого места, глазея по сторонам. Все равно же надо осмотреться, пока Арти работает с сетью. Огромный самый первый зал, затем коридор… Еще парочка помещений, в которые заглянул, но к моей удаче там внутри никого не было, и никто на вдруг открывшуюся саму по себе дверь не среагировал. И пока у меня складывается такое впечатление, что это какой-то склад. На лабораторию меньше всего похоже, во всяком случае сейчас и этот этаж. Может, раньше это и была лаборатория. Понять сложно. Заглянув в очередное помещение и вернувшись в коридор, неожиданно сталкиваюсь с идущей по коридору навстречу мне женщиной. Ну как сталкиваюсь? Между нами еще метра три. В первое мгновение впадаю в легкую панику и ступор. Она же вот-вот меня заметит, а я хотел этого избежать. И что делать? Убивать ее? Но потом беру себя в руки отскакиваю в бок и вжимаюсь в стенку коридора. А больше деваться мне некуда, дверь, через которую прошел сюда, уже закрылась. Уходить по коридору в противоположном от женщины направлении может и стоило бы, но коридор довольно широкий, и если вдруг ее не шатнет в мою сторону, то она должна спокойно пройти мимо. Затаив дыхание, наблюдаю за приближающейся женщиной. Два метра, метр, она идет, погрузившись в свои мысли, и меня, судя по всему, не замечает, что радует. Вот она прямо напротив меня. Пара секунд, и она прошла мимо, даже глазом не поведя в мою сторону. Фу. Пронесло. Маскировка работает как надо. Проводив удаляющуюся женщину взглядом, продолжая обследовать этаж. «Сергей, я в сети», — сообщила Арти, спустя еще минут 10 моих шараханий по этажу. И ничего интересного я за это время не нашел, пока только подтверждается мое предположение, что это место используется как один большой склад. Разве что столкнулся еще с пятью людьми, но с ними все прошло нормально, они меня не заметили. Вообще здесь как-то немноголюдно. Чем порадуешь меня, спрашиваю у нейросети, выйдя из очередного помещения и смотря на лестницу, ведущую вниз. С первым этажом я, кажется, закончил. Остается только спускаться ниже. У меня есть доступ ко всем данным в сети и всем подключенным к ней системам, в том числе к различным датчикам и видеонаблюдению. Звучит хорошо, но ты давай не хвастайся. А говори по делу. А по делу ничего особо хорошего. Здесь нет пленников и никогда не было. Это что-то вроде склада. Людей тут тоже немного, насчитала три десятка. Теперь про сам комплекс. В нем четыре этажа. Общая площадь примерно в пять раз меньше, чем у прошлой лаборатории. Этажи ниже будут побольше, чем тот, на котором ты сейчас. Раньше тут и в самом деле была какая-то лаборатория, но почти все данные о ней удалены, и чем она занималась, непонятно. Хреново. А что хранят тут? Оружие, различное снаряжение, какое-то оборудование, технику. Много чего хранят. А что-нибудь выяснить про другие места удалось? Может, узнала, где держат людей? Не совсем, чтобы точно узнала. Я соотнесла уже известные нам координаты баз и те, что нашла в сети, на которые поставлялись большие объемы различного груза, и смогла определить три вероятных объекта, где могут быть пленники. С чего то решила, что они там? Мало ли, для чего поставлялся туда груз». Сильно сомневаюсь, что такие объемы медицинского оборудования, в том числе и знакомые тебе капсулы, а также огромное количество одинаковой одежды по типу робы, просто так поставлялось в одно и то же место. Так что да, я считаю, что с высокой вероятностью пленники там или хотя бы были там. В любом случае, я думаю, что нам стоит заглянуть туда в первую очередь. «Еще что-нибудь интересное выяснила?» «Ничего такого. Я закончила тут. Если хочешь, можешь тоже заканчивать здесь». «Пожалуй, разносить это место не буду. Пригодится. Сообщу о нем Церберу. Пусть пустит находящееся здесь добро на нужное нам дело. Лишним точно не будет». Приняв решение, также осторожно, как пришел, выбираюсь отсюда. «Пять минут» я оказался рядом с будкой у внешних ворот. Мужик там даже не проснулся за это время, все так же храпит. Оглянувшись на ворота и убедившись, что никто меня не спешит преследовать, как и запирать их, направляюсь прочь отсюда в направлении ближайшей базы, на которую указала Арти. Повезло, что получилось здесь провернуть все скрытно, и значит, есть шансы, что меня пока не ждут. Ну или во всяком случае не догадываются, куда я могу заглянуть. Все же список объектов не маленький. Бежать до следующей базы было довольно далеко, почти 5 сотен километров по направлению к Карскому морю на полуостров Ямал. Довольно глухое и удаленное место. Самое то для какой-нибудь секретной лаборатории. Что ж, надеюсь, хотя бы в этот раз у меня получится уже найти пленников и очень надеюсь, что они будут еще живыми и в нормальном состоянии. Знать бы, для чего они нужны там? Для создания новых зомби? Для каких-то иных целей? Не знаю, и пока не доберусь туда, точно не узнаю. Километры один за другим стелются под ногами, бегу почти напрямик, не держась дорог так и безопаснее и в какой-то мере быстрее, пусть и по дорогам я могу с большей скоростью бегать, но они редко, когда идут прямо до нужного места, а так, пусть и с меньшей скоростью, зато прямо. Еще не добежав до базы, где-то за километров десять до нее, понимаю, что, похоже, она то, что я ищу. Наткнулся на несколько дорог, идущих в ее направлении, и все они, мягко говоря, раздолбаны в хлам. По ним точно много ездят. Причем дороги пытались ремонтировать, но эффект от этого небольшой. Даже если пленников там и нет, то место явно популярное. Сама же база расположилась на окраине небольшого городка. Это оказалось крупное строение, огороженное забором, правда от забора уже осталось немного, и пусть городок мертв и заброшен, но база вполне себе очень даже обитаема, у ее входа полно машин и людей, чем-то занятых рядом с ними. Внешний вход в базу выглядит почти точно так же, как и на двух предыдущих, большие ворота в бетонной стене, над землей же возвышается один наземный этаж, и он — такая бетонная коробка без единого окна. И что странно, никаких оборонительных турелей и бойниц тоже не видно, а вот ворота, к моей радости, открыты. Подобравшись поближе и заняв позицию с хорошим обзором на вход в базу, начинаю наблюдать за ней. «Спешить не стоит». Сильно сомневаюсь, что какие-нибудь полчаса многое решат. А я же могу, сунувшись сходу, угодить в западню, чего бы очень не хотелось. Все люди там вооружены. Большая часть из них разгружает какие-то ящики из машин и уносит их вглубь базы. Меньшая же часть просто стоит рядом и ничего не делает. Наверное, это типа охрана пленников пока не видно на разгрузке машин их явно не используют как же мне проникнуть внутрь снова попробовать скрытно или же громко избоем лучше конечно скрытно больше шансов что ничего с пленниками не сделают за то время что буду туда пробиваться если конечно они тут вообще есть так что да скрытно пойду вначале стоит выяснить, Есть ли тут вообще то, зачем я пришел сюда, а потом буду уже смотреть по ситуации. Еще немного понаблюдав и попытавшись придумать, как же мне незаметно пройти через всю собравшуюся там толпу, снимаюсь с места и двигаюсь туда. Ничего нового за это время я все равно не увидел, а думать и строить различные планы проникновения я могу еще очень долго, так что... Пора действовать, тем более какой-никакой план уже вырисовался. Правда, нужно признать, он весьма наглый. За метров двадцать до людей начинаю смещаться в сторону, чтобы обойти их и, пройдя по самому краю контролируемого ими пространства, подобраться к воротам. И пока вполне получается, маскировка не подводит меня, а люди заняты своими делами и не особо смотрят по сторонам и обращают внимание на разные странности, вроде подозрительно шевелящегося воздуха. Несколько минут осторожного шага, и я добрался до ворот. Заглянув в них, быстро осматриваю туннель. Система ворот тут такая же, как и на предыдущей базе. Ворота... Затем короткий туннель и еще одни ворота. Активированных турелей в туннеле не видно. Осмотревшись и не увидев ничего опасного, прохожу через первые ворота и медленно, в притирку к стене, иду дальше. А рядом вовсю снуют люди, совершенно не обращая на меня внимания. Вот один из мимо проходящих посмотрел прямо на меня, но не увидел ничего подозрительного и спокойно прошел дальше. Как же приятно, когда все работает как нужно и без проблем. Одно наслаждение. «Арти, что с сетью?» — спрашиваю у нейросети, добравшись до вторых ворот и быстро проскочив дальше и оказавшись в большом помещении и в отличие от прошлой базы, его не используют под склад. Да, тут стоят ящики, которые сейчас таскают сюда снаружи, но это явно не склад, а так оставили их здесь на время. Есть сеть. Работаю. Сходу могу сказать, что защита на ней получше, чем в прошлый раз. Там вообще все было просто. Занимайся. А я пока осмотрюсь, отвечаю Арти и начинаю аккуратно пробираться дальше. Это, конечно, та еще задача, с учетом кучи народа тут. Все это напомнило мне первую базу крыс, где я, похоже, прятался и рыскал по ней в поисках пленников. Хотя все же людей тут поменьше будет, во всяком случае, в этом помещении. Не забываю и слушать, о чем говорят вокруг» но пока ничего интересного не попадается, какие-то местечковые темы, мало о чем говорящие мне. «Я в сети», — сообщила Арти, когда я наконец-то добрался до конца помещения и в сомнении остановился рядом с коридором, не зная, как пройти дальше. А то что-то слишком активный там человекопоток, даже рядом со стенами ходят. Впервые, наверное, пожалел, что я такой большой по размерам. Вот был бы мелочью, проскользнул бы дальше без проблем. А так... Рассказывай, прошу нейросеть, отходя немного назад и в сторону к присмотренному месту, куда вроде бы никто не заходит. Новость первая. Совсем недавно кто-то хорошо почистил сеть. На Навскидку удалили примерно половину информации. «Восстановить можешь?» «Нет». «Тогда дальше давай». «Новость вторая и, наверное, хорошая. Пленники тут есть. Они находятся на четвертом подземном этаже. По примерным подсчетам, их там около тысячи, и находятся они в ужасных условиях, но живы». «Тысяча человек?» Удивленно переспрашиваю. «Да, этажи бывают не маленькие. Но тысячи людей — это все равно охренеть как много. Да, именно столько я насчитала. Теперь о другом. На третьем этаже находится лаборатория, но в данный момент она по какой-то причине пустует и не работает. Из знакомого тебе оборудования там полно тех капсул. Второй этаж отведен под склад, и жилые, и хозяйственные помещения. На этом, наверное, все. Планировка у этой базы такая же, как и у предыдущей. Они явно построены по одному плану. «Хорошо, что пленники здесь», — говорю, выслушав Арти. «Ты контролируешь полностью сеть? И оборонительные механизмы тоже?» «Да». «Сколько здесь противников?» «Примерно три сотни. Но, судя по всему, не все из них находятся тут постоянно. Какая-то часть из них...» Это охрана приехавших машин с грузом, но точно определить не получается пока. Где-то две сотни — бойцы, остальные — персонал этого места, хотя вооружены все. Какие-нибудь сюрпризы вроде зомби есть? Не обнаружила ни их, ничего-то еще подозрительного или странного. Дроидов тут тоже нет вроде бы. Есть намеки, для чего им пленники? и что делают в лаборатории. «Нет, никакой информации. Подозреваю, что она была среди удаленной. Тебе придется заняться этим вопросом самостоятельно. Я могу только указать, кого стоит допросить». Это получилось выяснить, хотя основную информацию по этой теме тоже удалили. «Ты сможешь, в случае чего, полностью взять комплекс под свой контроль?» «Да, без проблем». Тут все завязано на сеть. Тогда веди. Вначале попробую допросить людей, а потом займусь пленниками. Боюсь, после того, как освобожу пленников, мне будет уже не до отлова нужных личностей и их допроса. Согласна с тобой. Тогда первый нужный тебе человек находится на этом этаже, «Вот в этом помещении», — произнесла Арти и вывела перед моим взглядом карту комплекса с меткой на ней, указывающей нужное место. Разворот на 180 градусов и иду назад. Несколько минут ушло на то, чтобы добраться до нужного помещения. Посмотрев через камеры комплекса, чтобы никого рядом не было, подключившись к ним через предоставленный Арти доступ, «Да, у меня снова получилось провернуть это, и причем без особых сложностей. Сказал бы даже, что легко. Захожу внутрь». Там мужчина лет 40 сидел за столом и что-то делал. На открывшуюся саму по себе дверь он посмотрел удивленно. Стоило же двери закрыться и отрезать нас от остальной базы, как я начал действовать. Рывок. Оказываюсь рядом со вскочившим со своего места мужчиной, схватив его, впечатываю в стену и снимаю с себя невидимость. «Не советую кричать», — спокойно говорю ему, заметив, как он начал открывать рот и трансформирую одну руку в клинок. Мужчина тут же закрыл рот и громко сглотнул. «Я буду задавать вопросы и советую тебе отвечать на них». В ответ получаю судорожный кивок. «Хорошо. Зачем вам пленники?» «Какие пленники? Не советую юлить и врать!» — говорю ему и вонзаю клинок рядом с его головой. «Они сырье. Биоматериал. В смысле?» «Я не знаю. Не могу объяснить. Ладно. А для чего они служат сырьем?» «Для создания новых людей?» Молча смотрю на него, не совсем понимая, что к чему. Или он дурит меня, или сам немного знает и отвечает крайне непонятно. Вот что значит его ответ? Каких новых людей там создают? И в чем смысл этого процесса? В чем отличие новых людей от старых? Они лучше, сильнее, быстрее, живучее, во всем лучше. Насколько лучше? Гораздо. «А в каком виде пленники служат сырьем?» «Я не знаю. Я просто обслуживаю оборудование». «Он не врет. Он занимается этим», — прокомментировала его слова Арти. «Я больше ничего не знаю. Пожалуйста, не убивайте меня». С каждым новым словом мужчина начал все больше и больше повышать голос, в конце перейдя вообще на крик. Легонько стукаю его об стену, чтобы притих. Блин, хреново получилось. Не рассчитал что-то я. Легонько-то я по своим меркам и привычным противникам, а для него этого оказалось достаточно, чтобы проломить ему голову. Что ж, больше я от него точно уже ничего не узнаю, но зато и он не поднимет тревогу раньше времени. Оглянувшись по сторонам, нахожу взглядом шкаф, Подхватив тело, подскакиваю к нему и, распахнув его дверцы, утрамбовываю тело внутрь. «Кто следующий?» — спрашиваю у Артии, кое-как закрыв шкаф и спрятав тело. «Получаю новую метку, и на этот раз она уже на втором подземном этаже. О, я поспешил с выводами, метка там не одна, а их целый десяток, просто появились они не одновременно все». Прикидываю, с кого начинать и как двигаться дальше. Примерно решив, выхожу в коридор и пробираюсь к лестнице, ведущей ниже. Не сказать, что все получается так уж легко и просто, но процесс двигается. Добравшись до второго этажа, двинулся к первой намеченной жертве для допроса. Потом был ее быстрый допрос, пополнивший имеющуюся у меня информацию. Затем пришлось прикончить ее, снова спрятать в так удачно подвернувшийся там шкаф и двигаться дальше. Всего на этих несчастных десятерых человек у меня ушел почти час. Не ко всем получалось быстро попасть, не все из них горели желанием говорить со мной, и не все из них были в одиночестве, так что приходилось еще устранять и всех лишних. И чем больше становилось трупов, тем сильнее крепло ощущение заканчивающегося времени. Все трупы в шкафах не спрячешь, и рано или поздно на них наткнуться, даже на те, что в шкафах. Закончив с последним, и, утрамбовав его в холодильник, ненадолго останавливаюсь и смотрю через камеры, что творится на первом и втором этаже комплекса. Пока вроде бы все тихо, все занимаются своими делами, и нет даже намека на тревогу, и то, что мое присутствие тут обнаружили. Но это только пока. «Арти, есть еще цели?» «Нет, это были все, кто связаны с лабораторией» остальные или совсем обслуживающий персонал, который даже допрашивать смысла нет, или вообще люди, практически не связанные с ней. «Хреново», — слегка разочарованно говорю в ответ. «Значит, пора к пленникам». «Разочарование мое вполне понятно. Несмотря на все, толком выяснить, что же такое создавали в лаборатории, так и не получилось». Узнал, что людей пихают в капсулы целиком и что-то там с ними делают. Во всяком случае, на биожижу их не пускают. И не всегда это нечто проходит успешно. Хватает и неудачных случаев. Те же, кто получаются в итоге. Они как чистый лист. Никаких воспоминаний, только какие-то базовые установки. Ну и, конечно же, изменившиеся физические параметры. По описанию они мне напомнили чем-то тех зомби, что встретил в первой лаборатории, только не таких тупых и более живых, что ли. И что с их живучестью, тоже непонятно. Никто не смог мне внятно рассказать про это. И на этом добытая информация практически заканчивается. Не густо, да. Так мало информации из-за того, что главного специалиста лаборатории тут не было. Он неделю назад уехал куда-то, а лаборатория продолжила работать без него. Процесс был уже отлажен. Последнюю же партию изделий забрали за несколько часов до моего прибытия. Тогда же и почистили сеть. Или это совпадение, хотя все допрошенные утверждали, что раньше сеть не чистили? или же меня ждали, что больше похоже на правду. Только тогда возникают вопросы к проведенной подготовке. Почему именно так? Где засада? Попытки меня прикончить. Почему они только почистили информацию? Готовы пожертвовать этой лабораторией, лишь бы я не двинулся куда-то дальше? Возможно. Под конец допроса вспомнил и еще об одном важном вопросе, про который как-то позабыл, полностью сосредоточившись на пленниках и том, что с ними делают. А кто стоит за всем этим? И ответить на этот вопрос последние три человека, которым я его и успел задать, вполне смогли, пусть и весьма размыто. Стоит же за этим некий богач которому принадлежали эти лаборатории еще до вторжения. Он успел подготовиться к нему и сделал все возможное, чтобы пережить его. И у него, судя по словам допрашиваемых, это вполне получилось. После же вторжения пришельцев лаборатории так и остались под его контролем, как и еще много чего. Но пояснить более подробно, что именно находится под его контролем, мне уже не смогли. За крысами, очевидно, тоже он стоит, тем более, что это звенья одной цепи. Каких-то подробностей про него лично узнать тоже не удалось. Так, хватит грустить по поводу малого количества добытой информации. Пора заняться тем, ради чего я и пришел сюда — спасать пленников. Мысленно встряхнувшись и выбросив пока из головы, все вопросы, связанные с допросами людей, начинаю идти к четвертому этажу. На третий этаж попасть получилось без проблем. А дальше все пошло еще проще. На этаже почти не было людей. Не удержавшись и поддавшись любопытству, быстренько осмотрелся на нем. На первый взгляд лаборатория очень похожа на ту с зомби. Почти один в один, куча стоящих капсул, и на этом, наверное, все. Капсулы были пустыми. Было и еще какое-то оборудование, но его было мало, и разбираться, что за оно, не было ни времени, ни желания. Так что, пробежавшись быстро по этажу, продолжил спускаться по лестнице вниз. Так-то тут есть и лифт, но использовать его слишком заметно. «Это пиздец!» — вырвалось из меня вслух, когда я зашел на четвертый этаж и окинул его взглядом. Через камеры я сюда не смотрел и что и как тут до этого момента не знал. Его целиком занимает одно огромное помещение. Я бы даже сказал один сплошной загон, отделенный от входа на этаж, стеной из какого-то прозрачного материала, по-другому и не назвать вот это то, что я увидел. И в нем полно людей. Женщины, мужчины, даже дети. При взгляде на них становится не по себе, и появляется дикое желание перебить всех, кто сделал с ними это. Как я и думал, место для тысячи людей тут оказалось маловато, поэтому они находятся чуть ли не друг на друге, Практически двумя слоями, большинство из пленников лежат, некоторые сидят и еще меньше стоят или пытаются ходить, все изнеможенные, грязные и одетые в одинаковые робы. Арти была права на их счет. Но, несмотря на все, каких-то серьезных ран на первый взгляд у них незаметно. И никакой охраны, только пленники которые, похоже, уже настолько отчаялись или без сил, что даже не пытаются выбраться. Надо их вытаскивать отсюда. «Арти, можешь открыть двери?» — спрашиваю у нейросети, подходя к одной из трех дверей в прозрачной стене и рассматривая ее. «Нет, они не подключены к сети. Что-то я не вижу никакой панели, чтобы открыть их. Ладно, пойдем проверенным путем». «Отойдите подальше!» — громко говорю, отключив невидимость. Мое появление осталось практически незамеченным, но вот когда я заговорил, все люди вздрогнули и посмотрели на меня, а ближайшие начали шустро отползать или отходить в противоположную от меня сторону. Размахнувшись, со всей силы бью кулаком по дверям. Те дрогнули слегка покосились, но остались на своем месте. Прочные. Неудивительно, что люди не смогли вынести их. Еще три удара, и двери не выдержав, вылетели со своего места. Разобравшись с первыми, сразу же перехожу к следующим и проделываю с ними то же самое. Не торопитесь и не паникуйте. Я тут, чтобы вытащить вас отсюда. На этажах выше. Полно противников. Я проник сюда тайно. Закончу с дверями и займусь организацией вам прохода. Поэтому не спешите, если не хотите погибнуть, громко говорю, вынося очередные двери. От моей речи во взглядах многих затлела хорошо заметная, пусть и явно не смелая надежда. Что радует, меня беспрекословно послушались и ломиться в открытый проход не стали. Вместо этого они начали поднимать всех на ноги, а если кто-то не был в состоянии сделать это, то таких взваливали на себя более сильные. «Арти, приступай к зачистке», — говорю нейросети, закончив с третьей дверью. «Выполняю. Активирую систему безопасности». Заношу в ее базу данных новые цели. Отключаю систему связи. Готово. Система безопасности активирована, вас атаковать не должна. На всякий случай полностью контролирую ее. По мере того, как Арти говорила, сверху донесся оглушительный грохот. «Я иду первым. Вы с небольшим отставанием от меня». Говорю пленникам и, трансформировав одну руку в энергетическое орудие, начинаю подниматься по лестнице. Подключаюсь к системе видеонаблюдения и через нее наблюдаю за происходящим в комплексе. А там развернулся сущий ад. Атака Турелия оказалась совершенно неожиданной для находившихся там людей и собрала свою чудовищную кровавую жатву. В первое мгновение погибла большая часть находившихся там людей, а оставшиеся — это или везунчики, каким-то чудом успевшие среагировать, или просто оказавшиеся в нужном месте. Жестоко, но другого способа, как вывести пленников отсюда, я не вижу. К тому моменту, когда мы добрались до первого этажа, никого из бойцов и персонала этой лаборатории не осталось в живых. Мне даже не пришлось сражаться лично, совсем разобралась система безопасности комплекса. И даже если вдруг кого-то не могли достать турели, Арти разобралась с ними иначе. Где-то выкачала воздух из помещений с помощью вентиляции, тут была предусмотрена такая возможность, где-то еще каким-то другим способом решила вопрос. «Нам бы переодеться и вооружиться» осторожно постучав меня по плечу и привлеча так мое внимание, произнес мужчина, шедший одним из первых. И, похоже, он решил взять на себя роль переговорщика со мной. Ну, мне-то без разницы, он так он, ничего против не имею. «Хорошо, берите все, что нужно», — говорю, повернувшись к нему. «Что будет с нами?» — спросил он, не спеша куда-то уходить только передав мое разрешение другим людям, которые сразу же воспользовались им, начав расходиться по этажу. «Вы свободны». Но, похоже, мой ответ его не сильно удовлетворил, и он продолжил внимательно смотреть на меня, словно не веря в такую бескорыстность. «Вы на самом деле свободны. Я пришел сюда, чтобы освободить вас. Вам есть куда идти?» «Нет». Печально покачал головой мой собеседник. «Тогда у меня есть предложение, куда вам отправиться. Там будут рады вам». «И куда же?» Рассказываю ему про Орланда и других глав поселений, про то, что они послали меня за пленниками. Можно было бы, конечно, отправить их и к Церберу, но, во-первых, это гораздо дальше, во-вторых, у Цербера хватает пока других забот. «Ну и в-третьих, об освобождении пленников я договаривался именно с Орландо и остальными главами, так что будет логично отправлять всех спасенных к ним». «Хорошо, мы согласны. Все равно альтернатив у нас пока нет», — ответил мне мужчина, немного подумав после моего рассказа. «Ну вот и отлично. Рассказываю ему подробно, как добраться до нужного места». «Ты не с нами?» — спросил он, внимательно выслушав меня. «Нет, надо заняться пленниками в других лабораториях». «Хорошо. Удачи тебе. Вы здесь справитесь сами?» «Справимся. После нашего ухода от этого места ничего не останется. Тогда и вам удачи». Попрощавшись с ним, активирую маскировку и быстро бегу к следующей лаборатории. Располагается она почти в тысячи километров отсюда, но это если бежать не напрямик, а я побегу напрямик, и это будет всего лишь примерно 2,5 сотни километров. Разница более чем заметна. Но подумаешь, придется преодолеть где-то 40 километров море. Херня вопрос, пройду по дну, в любом случае это будет быстрее, чем убегать по суше». Я и в самом деле собираюсь заняться освобождением других пленников, как и говорил, и считаю, что заняться этим надо как можно скорее, пока крысы или кто там занимается налетами и пленниками не узнали про мое нападение на эту лабораторию и освобожденных пленников и не избавились от тех пленников, что у них». А если бы я лично сопровождал спасенных до Орланда, особенно учитывая их состояние и то, что времени на это уйдет немало, пусть даже они все каким-то образом поместятся в машины, что есть здесь, хотя их явно мало для такой кучи народа, то весьма вероятно, когда бы нагрянул в следующую лабораторию, то там уже не было бы живых пленников. Так что скорость и внезапность — сейчас мое все. До воды добрался быстро. Там и бежать было немного. А вот дальше оказалось сложнее. Плавать я все-таки не могу. Сразу ко дну иду. Слишком тяжелый. Но зато дышать мне не надо. Так что, оказавшись на дне, быстренько дошагал до другого берега. Ну как быстренько. Несмотря на все мое желание, ушел на это примерно час. А в остальном все нормально. Ничего не протекло. Ничего не сбойнуло и не коротнуло, а то были опасения, мало ли, в таких условиях мне еще не доводилось оказываться после своего возвращения к жизни. А выбравшись на берег, сразу же припустил с максимально возможной скоростью. И вот, отмахав еще сотни километров, неожиданно засекаю радаром кружащий надо мной объект. Хорошо, что я не стал ограничиваться сканированием только земной поверхности. Резко останавливаюсь и пытаюсь рассмотреть его. Ничего не вижу. Только чистое небо. Но он там есть. Радар его стабильно засекает. Ладно, срываюсь в сторону и проверяю, а надо мной ли он вообще кружит. Может, это просто совпадение? Не совпадение, он последовал за мной, пусть и с заметной задержкой. Продолжая бежать куда-то в сторону, пытаюсь понять, что же это такое. Какая-то техника пришельцев? Но ну, раньше у них ничего такого не видел, да и их разведчики другие. Кто-то другой? Может, профессор дал о себе знать? Ну или те, кто по его заказу за мной охотятся? Возможно. Но почему я не вижу его? Маскировка по типу моей? Скорее всего, ничего другого в голову не приходит. Сам же объект, судя по данным с радара, не очень большой. Посмотрев еще раз на него, переключаю различные типы зрения. Есть, заметил гаденыша. Во-первых, в электромагнитном зрении он виден, а во-вторых, в тепловом вокруг него немного теплее воздух что пусть и не очень сильно, но все же заметно, и, судя по его размерам и тому, что вижу, это какой-то беспилотник, причем относительно небольшой, примерно в метр длиной. Правда, все равно не совсем понятно, как он меня видит. Тоже, что ли, засекает по каким-то косвенным признакам? Так, раз он кружит надо мной, то, наверное, где-то неподалеку должны быть те, кто его запустили хотя и не факт, у него может быть высокая автономность. Останавливаюсь на месте и полностью сосредотачиваюсь на работе радара, увеличивая его радиус охвата. Есть, похоже, засек засранцев. В 10 километрах отсюда прямо ко мне движется небольшой отряд, три машины и непонятно сколько людей внутри них. И больше, кроме этого отряда, никого не засекаю даже на большем радиусе. Они тут одни, больше никого. Ну, раз вы так хотите со мной встретиться, бегу к ним навстречу, придерживаясь максимальной скорости, чтобы они не успели передумать. Когда до них остался километр, они резко передумали и повернули в другую сторону. «Э, нет, не так просто». Еще больше ускоряюсь, заботясь лишь о том, чтобы не споткнуться и не упасть. А препятствия, хрен с ними, выдерживало не такое. Еще совсем немного, и я настиг пытающиеся удрать от меня три машины, выскочив на дорогу. Смешные, вначале сами нарвались, а теперь убегают. Так дело не пойдёт». Трансформировав руку в энергетическое орудие, стреляю по колесам. Сразу на поражение решил не стрелять. Вдруг все же ошибся, и они не по мою душу. Три выстрела, и все три машины были вынуждены остановиться. Из них тут же начали выскакивать вооруженные люди и стрелять в мою сторону. Беспилотник-то все так же кружит надо мной, не особо сильно отстав во время моего забега. Ну да, ему-то не надо было нестись по лесу, спокойно летел себе в чистом небе, никаких препятствий. Ну и, похоже, эта компания здесь все же за мной. Я не ошибся. И все равно зря они это затеяли. Даже не вступая в ближний бой, быстро разделываюсь со всеми противниками с помощью энергетической пушки. На закуску сбиваю назойливый беспилотник. Никаких сложностей. Они оказались обычными бойцами. Никаких экзоскелетов, крутой брони, дроидов или чего-то другого серьезного. Какие-то несерьезные охотники. На что они надеялись? Не похоже это как-то на хорошо подготовленную засаду. Да и вообще на засаду не похоже. И этот отряд и близко не дотягивает до того, который схватил меня в прошлый раз. Они относятся какой-то другой группе? Непонятно. М да поторопился я, надо было оставить кого-то в живых и узнать, кто они такие и чего хотят. Ну, теперь уже поздно. На первый взгляд, это все больше всего похоже на то, что они случайно засекли меня, никакой подготовкой даже и не пахнет здесь. Да что говорить про подготовку, если они вначале ехали ко мне, а потом вдруг резко передумали и решили сбежать. Разочарованно покачав головой, больше не задерживаюсь здесь и продолжаю бежать дальше к следующей лаборатории.